Глава четвертая Утром я позвонила своей клиентке и договорилась встретиться с ней в гостинице «Юбилейная». Я подъехала туда через час. Мне не понравилось, как выглядела Лиза. Она была уставшей и настороженной, будто чего-то опасалась. «Может, того, что я откажусь на нее работать?» Моя проверка заняла всего полтора дня, и все, о чем говорила Щетинина, подтвердилось – Так что не было никакого повода идти на попятную. Разве что обстоятельства смерти ее второго мужа оставались непроверенными. От Курбатова пока не было никаких сведений на этот счет. Но Сергей Дмитриевич и не обещал оперативности. «Лиза, что-то не так?» – спросила я, усаживаясь на стул. «Все не так, все!» – клиентка в отчаянии всплеснула руками. «Я чувствую себя совершенно никому не нужной. А по мне здесь все уже забыли, мысленно похоронили. Понимаете, я больше ни для кого не существую. Меня нет, как и моей Яночки. А Диана и Сашка живее всех живых. Они вчера вечером в ресторане были. Вы снова следили за ними? Мне не понравилось, что Лиза действовала за моей спиной. Вот еще. Видеть их не могу, тем более вместе». Я спустилась вечером в ресторан, чтобы поужинать, а там в вип-зале банкет был. Так эта парочка находилась в числе гостей. Я в открытую дверь их увидела. Диана блистала, с нескрываемой ненавистью сообщила мне Лиза. Александр смотрел на нее с обожанием. Он даже не почувствовал, что я совсем рядом, будто между нами никогда ничего не было. Впрочем, я старалась и не лезть им на глаза. Быстренько поела и ушла. Полина, ну скажите мне, где справедливость? Почему судьба так благосклонна к ним, даже после всего того, что они сделали со мной? Лиза, я понимаю. Вчерашняя неожиданная встреча в ресторане снова выбила вас из колеи. Но все равно не узнаю вас. Вы ведь борец по натуре. Нельзя так скисать, тем более теперь, когда мы приступаем к делу. То есть вы уже закончили проверку? Клиентка с надеждой посмотрела на меня. «Практически», — сказала я, надеясь, что в Верещагинске все происходило именно так, как рассказала Лиза, и Курбатов это подтвердит. «Знаете, мне даже есть чем вас порадовать. Вас здесь помнят и ждут». «Кто?» — спросила Щетинина без особых эмоций. Вероятно, она решила, что я сказала последнюю фразу просто ради красного словца. «Брат». «С трудом в это верю», – процедила она и потянулась за сигаретами. Щелкнув зажигалкой, она спросила, не без скепсиса в голосе, «Зачем я ему?» «Напрасно. С тех пор, как вы исчезли из дома в неизвестном направлении, в его жизни произошли перемены. Константин по собственной инициативе расстался с Верой и живет сейчас один». «Откуда вы это знаете?» Лиза приободрилась. Мы с ним встречались. Заметив в глазах клиентки живой интерес, я рассказала ей подробности этой встречи. «Значит, Костик спивается? Я должна его остановить. Наш отец умер по пьянке. Не хватало еще, чтобы брат повторил его печальный конец. Сегодня же перееду к нему», — сказала Лиза, впечатленная моим рассказом. «И почему я до сих пор этого не сделала?» Впрочем, я думала, что он по-прежнему с Веркой. вот у них уже куча детей, и мое появление Леоновых не обрадует. Да-да, я сегодня же съеду из гостиницы домой. Нет. Так дело не пойдет, решительно воспротивилась я. Пока мы не закончим наше предприятие, вы не должны никому показываться на глаза. Иначе все пойдет на смарку. Я дала Костику понять, что вы живы, пока этой информации для него достаточно. Кстати, Я общалась не только с ним. «А с кем еще?» «С вашей бывшей секретаршей, Леной Бочковой». «Но почему с ней, а не с Тамарой Филипповной? Как вы Лену нашли? О чем вы с ней говорили?» «Помните, вы обмолвились, что видели на вокзале свою бывшую секретаршу?» спросила я, и Лиза кивнула. «Так вот, там я ее и разыскала. Мне пришлось назваться вашим доверенным лицом». Кстати, Лена считала, что вы трагически погибли и чувствовала свою вину перед вами. Она рассказала, как методично оборина разваливала вашу фирму. Хотите знать подробности? Нет, отказалась Лиза, немного подумав. Чему это гнусное предисловие, когда мне хорошо известен конечный результат? Я хочу, чтобы «Персону Плюс» ждал такой же финал, чтобы Диана осталась без копейки. Александр ее бросил бы. Насчет него у меня тоже есть одна задумка. Щетинина замешкалась, а я сказала. Может, лишим его яхт? Да, именно этого я и хочу. У меня есть подозрение, что они для него самое ценное в жизни. Потеряет Диану, найдет новую жену. А все кораблики восстановить будет сложно. Сашка ведь копии известных парусников делал. Бывало, что на одну модель год уходил. Помнится, я уронила каравеллу Тринидад, на которой экспедиция Магеллана вокруг света ходила. Так он даже рукой на меня замахнулся. А я тогда беременной была. Правда, потом извинился, но я уже дышать над этими несчастными лодками боялась. Значит, решено. Флот будем жечь. Хотя это не самое страшное. Я вдруг вспомнила про гордый варяг. Моряки его утопили, но противнику не сдались. «Может, яхты отдать врагу? У Астраханова есть враги?» «Раньше не было, а сейчас не знаю». «Ладно, оставим это на потом. А сейчас перейдем к первому пункту. Диану надо лишить бизнеса, так?» «Да, как и она меня». «Лиза, я должна вам сказать, что кадровое агентство «Персона Плюс» принадлежит не только Обориной, но еще и ее тетке, Козловой Лидии Вадимовне». Тете Лиде? удивилась Щетинина. «Диана очень любила тетку и старалась ей подражать во всем. Она поминала ее имя при каждом удобном случае. Родители у Дианы очень простые, из рабочей среды, вот их она всегда стеснялась». А младшая сестра матери получила высшее образование, удачно вышла замуж. Я не знала ее фамилию. Значит, Абурина со своей теткой, совладелицей фирмы, а дядька обеспечивает ей налоговый рай. А если это как-то использовать? Наверняка в бухгалтерии «Персоны Плюс» много нарушений. А если это как-то использовать? Надо устроить там независимую аудиторскую проверку. Но вот как ее организовать? Полина, может, вы что-нибудь придумаете? Лиза, я думаю, с бухгалтерией там все в идеальном порядке. Зная Диану, я в этом глубоко сомневаюсь, возразила Щетинина. Роль обориной не так уж велика, хотя она не только владеет половиной фирмы, но и является ее директором. Главное состоит в том, что муж ее совладелицы – начальник налоговой инспекции – Вы понимаете, что я имею в виду? Не совсем. Я почти уверена, что эта должность позволяет Козлову облагать данью всех горовских налогоплательщиков. Но Валерий Алексеевич не дурак. Он понимает, что грязные деньги плохо пахнут, поэтому отмывает их через фирму жены. Во всяком случае, у Лидии Вадимовны репутация крутой бизнес-леди. В прошлом году она подарила на юбилей ключи от машины, которая стоит миллиона полтора. «Лиза, скажите, в сфере кадрового бизнеса возможны крупные прибыли?» «Ой, вы меня в тупик поставили этим вопросом», Щетинина и вправду растерялась. Ее глаза энергично забегали туда-сюда, а следовало сконцентрироваться, собрать мозги в кучку. «Я больше трех лет не занималась этим делом, а начинала с нуля, и за год мне удалось достичь больших результатов, Я платила сотрудникам зарплату намного выше прожиточного минимума. Мой ежемесячный доход, естественно, был еще выше, чем у них, но машину купить себе я так и не успела. Но кадровый бизнес – это, конечно, не нефтяной и не газовый. Хотя без белых воротничков и синих роб любое производство, даже самое прибыльное, загнется. Нефть сама по себе фонтанировать не будет. Но сейчас в Горовске такая ситуация на рынке труда – что достичь успеха в этой сфере намного сложнее, чем раньше. Признаюсь, я мучилась вопросом, как Диане удается держаться на плаву. А почему сейчас сложнее преуспевать на этом поприще? Возможно, я так отстала от жизни, что где-то уже не догоняю. Щетинина взяла сигаретную пачку, помяла ее в руках, но закуривать не стала, положила обратно на стол. Но мне кажется, что сейчас меньше людей пользуются услугами кадровых агентств. Когда я начинала работать в этой сфере, на крупных предприятиях шло массовое сокращение штатов. Заводы и фабрики дробились на мелкие предприятия, создавалось множество новых фирм. Может помните, закрылась наша швейная фабрика, и около 700 человек остались без работы. Так вот, многие из них прошли через меня. Я обрала символическую плату за услуги. «Так вы все-таки брали какую-то плату?» «А в Персоне Плюс услуги для тех, кто ищет работу бесплатные. Я сама вчера обратилась туда и оставила свою анкету. С меня не взяли ни копейки». «Ну, значит, там кормятся за счет работодателей. Но, возможно, в Персоне Плюс берут целиком первую зарплату тех, кого устроили. Я знаю такие фирмы. Они сначала ничего об этом не говорят своим клиентам, а потом, когда находят работу – то огорошивают в последний момент своими условиями. Человек находится перед дилеммой. Либо отказаться от места, либо пожертвовать первой получкой. Обычно выбирают второй вариант. Кстати, Диана предлагала мне поступать так же, но я была решительно против. Это противозаконно. Ясно. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, легко ли сейчас заработать в сфере подбора кадров, я могу сказать, что конкуренция стала сильнее. И дело даже не в количестве подобных фирм. Я тут почитала местную прессу. Все газеты печатают объявления о приеме на работу. Кроме того, в Горовске стал еженедельно выходить журнал работы эндучеба. В нем 60 страниц. Согласитесь, проще купить за 10 рублей журнал или стать его дома в спокойной обстановке, на любимом диване, чем идти в агентство и беседовать с незнакомыми людьми. Соглашаюсь. Кроме того, сейчас все поголовно пользуются интернетом, а там тоже есть информация о вакансиях. Лиза, вы меня окончательно убедили в том, что Персона Плюс существует и процветает вовсе не за счет людей, ищущих работу и работодателей. Эта сфера деятельности всего лишь прикрытие, уверенно заявила я. Персона Плюс перерабатывает денежные потоки, которые направляет туда Валерий Алексеевич. Собственно, для этого она и создавалась. А Диане судорожная пахота на кадровой ниве не грозит. Да, один раз она уже потрудилась, и этого оказалось достаточно. Щетинина горько улыбнулась. Но почему вот Козловы не могли просто открыть новую фирму? Зачем им надо было непременно раздавить мою? Думаю, Козловым лично до вас не было никакого дела. Просто Диана попросила своих родственничков об услуге, и они охотно пошли ей навстречу. «Своих детей у них нет, так почему бы не помочь любимой племяннице?» «Нет, чтобы отговорить, вразумить, они еще и создали ей все условия», сказала Лиза, осмысливая ситуацию. «Нет, я, конечно, понимала, что без поддержки дядюшки тогда не обошлось, но что он до такой степени сам заинтересован во всем, я даже не догадывалась». Да, Козлов уверенно шагал вверх по служебной лестнице и одновременно создавал деловую репутацию своей супруге чтобы прикрываться ее бизнесом. Кстати, влезть сразу в раскрученное дело им было интереснее, чем создавать его заново. Вот именно. Они украли безупречную репутацию моей фирмы. На плюсик в новом названии наверняка никто не обращал внимания. А логотип? Они же просто поменяли цвета местами. Хорошие же родственнички у Обориной. Они воры и должны за это поплатиться. Правильно. Первое правило бизнеса – надо поступать с другими так, как они поступают с тобой. Принцип бумеранга. И если уж мы беремся разорить Диану, то козловым тоже не поздоровится, – заверила я. «Да, да, надо валить их вместе», – сказала Лиза, одержимая жаждой мести. Но, наткнувшись на мой совершенно спокойный взгляд, она спросила. «Полина, вы уже знаете, как к ним подступиться, чтобы разорить?» Не все сразу. Главное, не рубить с плеча. Я намереваюсь действовать постепенно, а начать с Дианы. Вчера в первой половине дня я наблюдала за ней. Она очень уверена в себе и не обременена никакими заботами. Разве что о собственном теле и приятном досуге. Я думаю, что надо пошатнуть ее душевное равновесие, напомнить о не столь далеком прошлом и внушить мысль о том, что за все в этой жизни надо платить. «Да, она должна ответить за все. И за смерть Яночки в первую очередь. Но я не уверена, что можно достучаться до ее глубоко запрятанной совести. На ней броня. Нужен нестандартный подход. Лично я такого не знаю. А ты?» Лиза впервые назвала меня на «ты» и не обратила на это внимания. У меня есть одна идейка, она как бабочка, мельтешит перед глазами, надо ее только поймать и приколоть булавкой к полотну. Только вот в каком месте, я пока не знаю. Расскажи мне как можно больше подробностей из жизни Дианы. Меня интересует буквально все. Ее привычки, увлечения, пристрастия. Вы дружили с детства, поэтому ты, я тоже перестала выкать Лизе, должна быть в курсе. Людям свойственно меняться, наверняка за это время Оборина приобрела новые привычки. К этому просто обязывает ее статус и круг общения. И тем не менее у каждого человека есть генетически заложенные манеры и стандарты поведения, которые сохраняются на всю жизнь. Они и составляют его сущность. Там самое уязвимое место. Если тебе удастся вспомнить о них, то мы без труда сможем воздействовать на ее психику. Даже не знаю, что сказать. Соберись, Лиза. Не надо думать о сверхматериях. Иди самым простым путем. К примеру, я знаю, что вчера она обедала в ресторане Баракуда. Мне интересно, а Борина действительно предпочитает мясо морепродукты или это дань моде? Да, Диана практически не ест мясо. Она видела в детстве, как режут свинью и стала брезговать мясом. Хотя я не уверена, что эта история правдива, она могла приврать, это в ее духе. А что касается баракуды, то туда ее Олег на первое свидание пригласил. Это тот самый женатый бойфренд, с которым она потом лет пять встречалась. Для нее этот ресторан был символом перехода к новой жизни. Ясненько. Что еще? Не знаю. Ну, какие фильмы Диана предпочитала смотреть? «Не помню, хотя она терпеть не могла индийское кино. Ей не нравилось, что в Индии общество разделено на касты. Это даже в фильме подчеркивалось. Я думаю, что у Дианы срабатывал комплекс собственной неполноценности. Ее мать в последнее время работала уборщицей, а отец – сантехником. Она их жутко стеснялась», – сказала Лиза, потом выдвинула свою идею. «Поля, наверное, на этом можно сыграть». Если ей и удалось оставить груз детских проблем на скамейке штрафников, то при определенном раскладе они могут снова выйти на первый план. Только я не знаю, каким должен быть этот расклад. Хорошая идея. Интересно, ее родители до сих пор живы? Думаю, да. Я тут на днях проходила мимо их дома. Так на балконе неказистое нижнее белье сохло. Семейные трусы, ритузы. Только Борина могли его на всеобщее обозрение выставить. Я же говорю, они люди простые. Угу. Я сделала для себя определенные выводы. Что-то еще вспомнила? После школы Диана подала документы в пединститут на ИСТФАК. Но на первом же экзамене провалилась. Тогда она пошла на курсы парикмахеров. То есть она в школе неважно училась? Ну, мы в разных школах учились. Но, по-моему, Диана не была ни отличницей, ни троечницей. Так. Скромная серединка. К математике и физике у нее точно способностей не было. А вот с гуманитарными предметами получше. Язык у нее подвешен и с фантазией проблем нет. Вы, кажется, вместе бальными танцами занимались? Да, меня мама отдала в кружок, чтобы воплотить во мне свою детскую мечту. А Диана пришла туда сознательно. У нее всегда была внутренняя тяга к прекрасному. Правда, особых успехов Аборина в бальных танцах не достигла. Вчера на банкете Диана пыталась с каким-то мужиком самбу танцевать. На мой взгляд, это выглядело пошло. Ну, не знаю, сможет ли мне это как-то помочь, сказала я, осмысливая информацию. Что ты еще вспомнить можешь? Еще. Знаешь, Диана как сорока, любит все блестящее. Вот вчера она была в таком золотистом вечернем платье. Сейчас это модно. Сейчас да. Но для нее так было и, наверное, будет всегда. Что ж, я это запомню. Вот, я еще кое-что вспомнила. А Борина верит в загробную жизнь. Опаньки! Вся такая предприимчивая, и вдруг мистический закидон. С чего бы это вдруг? Но однажды я прихожу к ней домой. Мы тогда еще в школе учились. а Она читает книжку «Жизнь после смерти». Ну, там разные случаи клинической смерти были описаны. Знаете, свет в конце туннеля, строй умерших родственников. И что? На нее эта книга произвела очень сильное впечатление. Она, кажется, в раннем детстве испытала что-то подобное. Потом Аборина не раз упоминала об этом. В каком контексте? Уже не помню. Нельзя сказать, что Диану пугал факт смерти процесс перехода в иной мир. Нет. О чистилище, и рая она вообще никогда не заикалась. Ей просто была интересна эта тема, как нечто недоступное полному осмыслению. Наверное, подсознательная тяга к мистике присутствует у всех без исключения, но каждый цепляется за что-то свое. Тяга к мистике. Вера в загробную жизнь. Хотя, если она не испугалась сотворить такое с Яной, Значит, страха предстать перед высшим судом у нее нет. Тем не менее, в Диане надо как-то зародить чувство вины в смерти Яны. Кстати, мне стало еще кое-что известно об этом. Что? – тревожно спросила Лиза. Я поведала ей о визите участкового педиатра, которого Диана не пустила на порог квартиры. На глаза моей клиентки навернулись слезы. «Лиза, ты случайно не знаешь, она поменяла номер своего мобильного телефона?» «Нет. Прошло столько лет, а номер тот же. Признаюсь, я ей звонила. Нет, мы не разговаривали, сама не знаю, зачем я это сделала. Наверное, от нечего делать. Так тошно сидеть в этой гостинице, вот я и стала играться с телефоном. То есть ты звонила ей и, наверное, Александру, и молчала, так? так?» Смущенно призналась Щетинина. Хоть это и поступок для девочки пубертантного возраста. Ой, а я тоже люблю так невинно баловаться, призналась я, и Лизина смущением мгновенно улетучилась, но я предпочитаю осуществлять такие игры с серого мобильника, чтобы владельца вычислить не удалось. А у меня мобильник с Анти Аоном. Не каждый охотно берет трубку, если номер звонившего не определен. Потом оператор может расшифровать, от кого шел сигнал. «Знаешь, Лиза, коль скоро мы начинаем наше предприятие, тебе надо исчезнуть из города. Вот вчера ты едва не столкнулась с Дианой и Александром в ресторане. Они лишь по чистой случайности тебя не узнали. Вокруг было много народу, спиртное било им в голову. Но мало ли, на кого ты в городе еще можешь наткнуться. Слухи дойдут до них. Нам это будет мешать». Ты предлагаешь мне уехать? Куда? Я не хочу. Я столько лет здесь не была. Мне так нравится открывать этот город заново. Да меня практически никто не узнает. Потом я едва ли не каждый день хожу к Яночке на кладбище. Лиза, я вот думаю, может тебе пожить в пансионате «Озерный рай»? Это в десяти километрах от Горовска. Я буду тебя там навещать. Не думаю, что по деньгам это выйдет намного дороже гостиничного номера. «Переехать в пансионат? В озерный рай? Вариант не такой уж плохой, и с питанием проблем не будет. Если такая конспирация необходима, то я сегодня же отправлюсь туда». «Тут неподалеку есть представительство этого пансионата. Можешь там узнать насчет свободных мест?» Я дала щетининый адрес. Поговорив еще немного, мы расстались. По дороге домой я проезжала мимо редакции и увидела машину Ярцева, припаркованную около входа в здание. Я подумала, что надо воспользоваться моментом и поговорить с Антоном. Вдруг у него имеются какие-нибудь материалы по коррупции в налоговых органах. Если нет, то можно заказать ему такое журналистское расследование. Я показала вахтерше нераскрытые корочки, и она беспрепятственно пропустила меня через вертушку. Поднявшись на пятый этаж и заглянув в кабинет Ярцева, я разочаровалась. Его там не было. В углу сидела какая-то блондинка и, не отрываясь, что-то печатала на компьютере. «Здравствуйте, а где Антон?» Блондинка оглянулась, и я узнала в ней Светлану Петину. С этой журналисткой я была знакома. Правда, при нашей последней встрече она была шатенкой. «А, Полина, это ты. Проходи. Ярцев у шефа. Сейчас подойдет. Как дела?» «Нормально. Кофе будешь?» «Да. Тогда налей сама». Петя намахнул рукой в дальний угол кабинета. Там на столе стоял электрический чайник и громоздилась гора немытой посуды. У меня сразу пропало желание баловаться растворимой бурдой из чашки сомнительной чистоты. Я села рядом со Светкой, стала просматривать газеты, лежащие на столе. Потом мой взгляд переметнулся на монитор. Я заинтересовалась тем, что с таким вдохновением печатала журналистка. Это было похоже на мистический триллер. «Художественную литературу в рабочее время пишешь? Забавный сюжет. С каким издательством сотрудничаешь?» «Нет, это статья для газеты. Зацепила?» «Ну, как тебе сказать?» – смущенно промямлила я. «Это же все неправда. Ошибаешься!» Один эпизод с гражданкой Н. Чистейшая правда. Остальные я, конечно, придумала для большей достоверности. Что поделаешь, тишина нашего захолустья заставляет напрягать мозговые извилины. Но и не исключено, что где-то с кем-то такое тоже происходило. Не все же бегут в редакцию о паранормальном рассказывать. Вот прочитают статью, пойдут отклики, напишу продолжение. Слушай, а можно целиком статью прочитать? Нельзя, концовки еще нет. Я имею в виду сначала. Да, пожалуйста. Может, подскажешь что-нибудь, а я пока кофе попью. Петина уступила мне место за компьютером, а сама пошла в угол с горой немытой посуды. Я стала читать мистический материалец. Он, конечно, больше был похож на полночный бред пациентов психушки, но как-то удачно вписывался в мою концепцию мести можно сказать, что ложился на нее идеально. Света, неужели эта статья выйдет в свет? Почему нет? Мы периодически боремся с обветшалыми предрассудками при помощи модных. Как это? Да легко. Надо взять несколько расхожих мифологем, смешать их в один коктейль и подать в красивом фужере с трубочкой, зонтиком и засахаренным кусочком апельсина. Сознанием дела проговорила Петина. «Света, а при чем там коктейльная трубочка и кусочек цитруса в сахаре?» Уточнила я, вероятно, представая полным профаном в вопросах литературы, пусть и публицистической. «Не при это аллегория». «Ясно. В каком номере ты планируешь поместить этот сгусток мифологем?» «Послезавтра, а что?» «А нельзя через недельку». Полька, а тебе какая с этого радость? Или ты мне можешь что-то другое предложить? Не могу, но прошу тебя повременить с этой публикацией. Так, в этом определенно есть какой-то смысл. Впрочем, кому-то другому я бы отказала, но ты, Поля, однажды оказала мне услугу, поэтому я у тебя в долгу. Как вспомню про того банщика, так вздрогну. Если бы не ты... Да, однажды... Светка действительно влипла в историю. На нее положил глаз владелец горовских сундунов. Жирный дядька неопределенного возраста, сокладистый, как у папа, бородой. Он откровенно склонял ее к совместному принятию водных процедур после праздничного фуршета в том же здании. Причем заверил, что он так решил, значит так и будет. Петина не приняла обещания банщика всерьез и намеревалась уйти, не дожидаясь окончания вечеринки, потому что материала на статью уже насобирала предостаточно. Но охранники ее не выпустили. Она услышала краем уха, что им приказано задерживать всех девушек в розовом и предъявлять шефу для фейс-контроля. Сама не знаю как, наверное, под воздействием шампанского, я дала Светке себя уговорить. Мы зашли в дамскую комнату и переоделись. Облачившись в мое длинное вечернее платье цвета индиго, журналистка беспрепятственно вышла из фешенебельной бани, где, собственно, и проходила презентация. Когда же я появилась на выходе в ее коктейльном платьице нежно-розового цвета, охранник извинился перед моим кавалером, то Ярцевым, взял меня под локалток и подвел к боссу. Тут заглянул мне в лицо, не узнал, сказал, что ошибочка вышла, и меня выпустили. «Света!» А я вот думаю, если бы он и на меня запал. Вряд ли. У тебя типаж другой. А мне банщик сказал, что я на его первую любовь похожа. Слушай, Полинка, допустим, я придержу статью. Но зачем тебе это нужно? Долго объяснять. Но если в двух словах, то это такой метод психологической обработки. То есть ты пока начнешь кого-то обрабатывать, а потом он прочитает газету и задумается. Они не происходит ли со мной то же самое? Не с того ли Света мне звонят? Ну, что-то вроде этого. Оживилась я и тут же поникла. Хотя нет никакой гарантии, что статью прочитает та персона, которой я хочу ее адресовать. На, да, проблема. Светка немного подумала, потом спросила. Бесплатный совет хочешь? Хочу. Надо, чтобы в той же газете была еще одна статья, пропустить которую он или она не сможет. Молодчина! И желательно на той же странице. Света, сделаешь это для меня? Для тебя сделаю. О чем надо еще написать? О кадровых агентствах города. Вообще-то я сама хотела осветить проблемы безработицы, но как-то отодвигала эту тему на потом. Похоже, время для нее пришло. В каком ракурсе надо преподнести этот вопрос? Светка по-деловому ухватилась за мое предложение. Мне без разницы, главное, чтобы там было упомянуто про персону плюс. Желательно нейтрально. Наконец пришел Ярцев. Но я с ним толком не поговорила, потому что он надел куртку и сразу же убежал. Сказал, что шеф дал срочное задание. Тем не менее мой визит в редакцию не пропал даром. Мы обговорили с Петиной еще кое-какие детали, и я ушла. По дороге я остановилась около того самого сквера, где мы вчера встречались с Татьяной. Сегодня там снова было много молодых мамочек с детишками. Я прошлась по центральной аллее, присела на скамейку и достала мобильный телефон, чтобы записать на диктофон плачущего малыша. Мамаша была так занята успокаиванием своего голосистого ребенка, что не обратило на мои манипуляции с мобильником никакого внимания. Дед был в прекрасном расположении духа. Вероятно, ему удалось отыграться. «Палет, ну как твои дела? Что нового?» «Так, ничего особенного», — отмахнулась я. Мне не терпелось скорее позвонить Диане и дать ей прослушать запись с плачущим малышом. Ариша не стал дальше ввязаться со своими расспросами, И я благополучно поднялась к себе. Для начала прослушала запись. В самом конце появлялся голос мамочки. И я взяла это на заметку. Главное вовремя остановиться. Затем я включила серую трубку и позвонила Диане на мобильник. «Алло!» – ответил звонкий женский голос. Я приложила к микрофону другой телефон и нажала на кнопку, включив диктофонную запись. Ребенок заплакал так, будто находился в этой комнате. «Кто это? Алло, что за шутки?» Пока Боря пуляла в меня эти вопросы, я отключила диктофонную запись, затем поставила ее заново. Естественно, Диана не стала ее долго слушать и отключилась. Не думаю, что она сразу решила, будто это звонок из загробного мира, но начало психологического воздействия было положено. Дед тихонько постучал в дверь. «Заходи», — сказала я. «Полет! Я хотел спросить, ты обедать будешь? Ты снова заказал блюдо из ресторана, спросила я? Нет. С чего ты взяла? Ариша попытался сделать удивленное лицо, а потом спросил. А как ты догадалась, что я тогда готовил не сам? Отгадай с трех раз. В нашей кулинарной книге нет таких рецептов? Мимо. Я понятия не имею, есть там такие рецепты или нет. Но, возможно, загляну туда на досуге. Ты засомневалась в моих способностях? Нет, насчет кулинарных способностей не сомневаюсь. Они всем возрастам покорны. Дед хмуро отреагировал на мой подкол. Он молчал-молчал, потом выдал. А у меня со всеми способностями все в порядке. Просто ты знала, что это фирменные блюда ресторана «Сытый слон». Неа. «Ладно, сдаюсь». «Ты чек оставил на видном месте?» «Слушай, Ариша, а зачем ты мне вообще соврал?» «Ну, так просто, без особого смысла. Лучше скажи, как у тебя дела продвигаются?» «Понемногу. Я вот думаю, как мне зацепить Козлова, начальника налоговой инспекции?» «Козлова? Это тот самый дядя Дианы, который ей помог развалить Лизину фирму?» Да, я вкратце рассказала о своих догадках насчет того, что теперь он отмывает деньги через персону плюс. Резонно, согласился со мной дед. Вот и Алина говорит, что кадровое агентство не может приносить большую прибыль. Что? Вскрикнула я, и дед, сообразив, что сболтнул лишнего, закусил губу. Ты сказал? Алина говорит? Когда это она, интересно, тебе такое сказала? И по какому поводу? «По телефону», – моментально нашелся мой прародитель. «По телефону?» – недоверчиво переспросила я. «Да, она звонила сегодня. Тебя спрашивала. Я сказал, что тебя нет. Потом поинтересовался, не знакома ли она с Дианой Обориной и не обращалась ли в ее кадровое агентство. Она ведь вроде как работу периодически ищет. Оказалось, что в персону она не обращалась. Затем разговор сместился в сторону бизнеса. Алина, между прочим, заметила, что кадровый бизнес не слишком рентабелен. «Бизнес не рентабелен», – передразнила я. «Много она понимает, работу она ищет. С трудом в это верится. Зачем нечаевой работать, когда можно качать деньги из состоятельных, но наивных мужчин, ослепленных ее молодостью и красотой?» Палет, по по-моему, ты несправедлива к своей подруге». Алина – очень неординарная женщина, и ей трудно найти работу, которая в полной мере отвечала бы ее мировоззрению и амбициям. Даже если бы она и захотела начать трудовую биографию, то с незаконченным высшим образованием и без опыта работы это будет трудно сделать. «Ну, разумеется, гораздо проще найти состоятельного мужчину, какого-нибудь вдовца преклонного возраста, и морально готовить его к свадьбе, попутно качая из него финансы». «Палет, мы еще поговорим с тобой об этом, но в другой раз». «Сейчас ты слишком взвинчена», – сказал дед и вышел из моей комнаты. «Похоже, моя пламенная речь задела его за живое. Ну вот и хорошо». Пусть немного подумает, какие у него перспективы могут сложиться с Алиной. После этого разговора я уже нисколько не сомневалась в том, что у моего дедули вдруг возникли особые отношения с моей подругой. Во всяком случае, никогда раньше они не созванивались и не обсуждали что-то по телефону, минуя меня. Да и не защищал Ариша никогда прежде Нечаеву. А теперь вдруг стал оправдывать ее, мягко говоря, беспечный образ жизни. Недолго думая, я набрала Алину. «Алло», – послышалось около моего уха. «Здравствуй, дорогая, как дела?» «А, это ты, Поля», – пролепетала она. «Все плохо, болею, ничего не помогает». «Ну вот что, подруга, мне известно одно кардинальное средство от твоей болезни. Сейчас я к тебе приеду и быстро поставлю на ноги». «Нет, нет, нет», – запротестовала Нечаева, у нее даже голос прорезался. «Ни в коем случае. Я себе никогда не прощу, если ты от меня заразишься». «Алина, дед сказал, что ты звонила». «Я?» – искренне удивилась подруга. «А, ну да, я ему звонила». «Почему ему, а не мне?» «Ну, понимаешь, я хотела у него кое-что уточнить». Алинка стала изворачиваться. Ты вряд ли это знаешь. А вдруг? Понимаешь, я хотела узнать, сколько граммов в одном фунте. Ты вряд ли знаешь старинные меры. Действительно не знаю. А тебе это зачем? Я тут рецепт один народный нашла, а там все в этих фунтах. Алинкин ответ был похож на правду. Она обожает всякие народные средства. Меня однажды лягушкой лечить собиралась. Может, я все понапридумывала под впечатлением от Лизиного рассказа? Слушай, Алина, ты так не вовремя заболела, у меня дельце одно нарисовалось. Мне без твоей помощи не обойтись. Дельце? Вяло переспросила Нечаева, потом уточнила. Полина, скажи, а тебе дед обо мне ничего такого не рассказывал? Какого такого? Значит, нет. Иначе бы ты поняла, о чем речь. Он же обещал рассказать. Выходит, это придется сделать мне. Ох, нелегкая эта миссия. Понимаешь, тема эта очень деликатная. Ольга, ты правда не догадываешься ни о чем? Догадываюсь, Алина. Еще как догадываюсь. Потому что невооруженным глазом видно, что дед на старости лет влюбился. Впервые сказав слух о наболевшем, я вдруг усомнилась в справедливости своих подозрений. Пришлось устроить небольшую проверку. Точнее, влюблен он в нее уже давно. И однажды едва не сделал ей предложение. Когда осведомилась Нечаева? Давно. Четырнадцать лет назад. Не может быть! Обалдела Алина. Ну еще бы. Ей тогда, так же как и мне, было четырнадцать. «Да, но из-за траура в нашей семье свадьба тогда не состоялась. Теперь он снова встречается с Ниной Николаевной и, возможно, даже женится на ней». «Поля!» – Нечаева во весь голос крикнула в трубку, забыв про свою мнимую болезнь. «Ты должна это предотвратить! Какая еще Нина Николаевна? Зачем она тебе нужна? Придет к вам в дом и будет свои порядки устанавливать, а потом еще и наследством завладеет!» «Ну и что?» Если Ариша с ней будет хорошо, то я не против. Да ты с ума сошла, кипятилась Алина. Может, у тебя с ней не получится психологической совместимости. Да откуда эта тетка вообще взялась? Я же говорю, они давно знакомы, недавно встретились. И роман возобновился. Ариша просто светится от счастья и все время повторяет ее имя. Нина, Ниночка, Нинель. «Значит так, Поля, хорошо, что ты мне об этом рассказала. Ситуацию надо срочно брать под контроль». «Я не понимаю, а почему ты так засуетилась?» «Я?» Нечаева немного подумала и сказала. «Но я ведь твоя лучшая подруга. Даже более того». «Более это как? Мы с тобой связаны. Одной кровью». «Не поняла». Ну, у нас с тобой одна группа крови. Это значит, что мы едины по духу. Если тебе вдруг понадобится кровь, я, не задумываясь, стану твоим донором. Правда? А почку свою отдашь, если что? Почку? Ой, что-то мне нехорошо. Я тебе потом позвоню, а ты пока приложи все усилия, чтобы Аристарх Владиленович забыл про свою Нинель. Дав такое указание, Нечаева отключилась. Разговор с подругой еще более обострил непростую ситуацию в нашей семье. Кажется, Алина все-таки настроена стать ее частью. Конечно, конкретных признаний от нее я не услышала. Но Нечаева продолжала мне врать. И, кажется, начала ревновать деда. Пожалуй, мне надо поступить с точностью да наоборот и подтолкнуть прародителя к Нине Николаевне. Я поиграла на саксофоне, потом позвонила по телефону в квартиру Астраханова ответила Диана, и я снова включила запись с детским плачем. Внимание и терпение обориной хватило ровно на три секунды. Зато теперь она должна была понять, что это была не просто ошибка номером. «Ничего, это только начало», – подумала я, игриво улыбнувшись своему отражению в зеркале. Затем решила заглянуть в комнату к деду. Постучалась. «Антре!» – по-французски интимно сказал прародитель. Когда его клонила на язык Дюма и Гюго, то говорить с ним можно было практически на любые темы. Дед, одетый в классическую пижаму из полосатого шелка, сидел в глубоком кресле у журнального столика и неспешно раскладывал пасьянс. Я пристроилась рядышком с ним на валик и решила, что сегодня раз и навсегда покончу со всеми семейными тайнами. «Как пасьянс? Сходится?» – нежно спросила я, потрепав дедуль за ушко. Пока все идет камельфо, а что будет дальше, скоро увидим. Машер, а ты почему не спишь? Так время еще детское, Грандпапа. папа Вот хотела с тобой посидеть, я прижалась к деду. Поболтайте о каких-нибудь пустяках, как в детстве, помнишь? Помню, но ты-то уже не ребенок, заметила Риша, отстранившись от меня. Кажется, не сходится. «Не беда, в следующий раз сойдется». «Палет, не Юли. Говори прямо, что тебя интересует», – спросил дедуля, собирая карты. «Ты же не просто так пришла?» «По-твоему, я уже и просто так к тебе зайти не могу?» Ариша перетасовал карты, веером перебросил колоду из одной руки в другую и сказал. «Можешь, но сейчас не тот случай». Ладу голову под гильотину, если ты ко мне не по делу. Так что давай, выкладывай свои вопросы без всяких там льстивых предисловий. Эмоциональная отстраненность деда меня сильно задела. Между нами незримо стоял кто-то другой. Скорее всего, Алина. Именно о ней я и хотела поговорить с дедом. Но поняла, что момент выбран неудачный. Как бы не загнать проблему вглубь. Заговорить о ней и Николаевне язык тоже не поворачивался. Пришлось модифицировать свое поведение. Я отсела от Ариши на другое кресло и спросила. «Дедуля, ты не мог бы по своим каналам навести справки о Козловых?» «Уже наводил», — ответил прародитель, раскладывая новый пасенс. «К сожалению, ни Валерий Алексеевич, ни Лидия Вадимовна...» не являются игроками. И вообще, их личная жизнь окружена ореолом тайны. Никто из моих знакомых практически ничего о них не знает. Неужели не поверила я? Среди них куча бизнесменов, и они так или иначе должны были сталкиваться с начальником налоговой инспекции. С инспекцией дела имеют, Клянут ее, на чем свет стоит. А лично с Козловым? Нет. Похоже, он делегировал всю головную боль своим замом. А сам с налогоплательщиками не встречается. Ну да, понятно, Валерий Алексеевич очень осторожный. Не удивлюсь, если все взятки выглядят со стороны, как плата за дополнительные услуги. Но без них невозможно общаться с налоговой. Да, я понял, что все постепенно привыкают к налоговому гнету и начинают воспринимать его как должное. Это в целом он работе налоговой. А вот насчет ее головы я ничего толком не узнал. Правда, один фрейрук вроде в курсах, только не спешит делиться своей осведомленностью. Он проболтался лишь о том, что сейчас Козловых в Горовске нет, Они уехали на заграничный курорт. «Когда вернуться?» – спросила я. «Только уехали!» Жаль. Но ничего. Не навсегда же они оторвались от своей горовской кормушки. Рано или поздно вернуться с курорта. Вот тогда можно будет устроить им местные развлечения. Крах бизнеса, обвинения в коррупции. По уровню выброшенного в кровь адреналина Это вполне сопоставимо с американскими горниками и дайвингом. Я вошла в раж, но мысли деда, кажется, были слишком далеко от моей проблемы. Ариша, ты со мной согласен? Что? А, ты про адреналин? Не знаю. С аквалангом не нырял и за взятки в особо крупных размерах не привлекался. Ну ты, наверное, права. Черт, пасьян снова не задался. Опечалился дед и стал собирать карты в колоду. Дальше разговор как-то не клеился. Заговаривать о его делах, о я так и не решилась. Дедуля был увлечен пасьянцем, поэтому я вернулась к себе и засела за компьютер. Стала искать в интернете сайты, связанные с судомоделированием. Даже приняла участие в форуме, написав о том, что с детства питаю слабость к моделям яхт. Но муж смеется над моим хобби. Моя реплика вызвала бурю откликов. Оказывается, я была чуть ли не единственной женщиной, которой нравилось делать кораблики больше, чем вышивать салфетки и печь пирожки. Правда, потом посыпались вопросы, которые поставили меня в тупик. «Какие модели я делаю? Рангоутные или шпангоутные?» «Эх, мальчики, если бы я хоть приблизительно знала, что это такое!» все. «Муж пришел с работы. Всем пока!» – написала я и кликнула мышью по крестику.